Однако всё когда-нибудь заканчивается, и скоро странная процессия благополучно выбралась на улицу. Постойте здесь минутку, попросила Жанна. Сейчас подгоню машину, я её за углом оставила. Она бросила и вдоль дома, передав своего подопечного профессору. А вот и сама минута, у крыльца возник изрядно подвыпивший тип в промасленной спецовке и с разводным ключом в руке, по-видимому, местный водопроводчик. Эй, мужик, обратился он к неподвижно стоящему аргамаку. Закорить не найдётся? Аргамак предсказуемо промолчал, и водопроводчик набычился. Разговаривать не хочешь? Вырядился в костюм, так на простого человека и не взглянешь? Рядом с ним затормозила иномарка, из неё выскочила Жанна и налетела на водопроводчика. Что пристала, ну отвали, пока я тебе аж глаз сумкой не съездила. Баб твоя. Сочтительно поинтересовался водопроводчик. Так да извини, с такой поживёшь вообще, говорить разучишься. И он неуверенной походкой двинулся по своим делам. От быстро-быстро командовала Жанна. Она спихнула своего чернобыльца на переднее сиденье и села за руль. Ирина со своим устроилась сзади. "Пока раульц, пожалуйста, третьего, чтобы он чего-нибудь не устроил и не сбежал", бросила Жанна Кате и профессору. "Мы скоро вернёмся". Она выехала из тихого двора и направила машину в сторону Таврического сада. У бокового входа в сад подруги вывели своих послушных спутников и осторожно повели их по дорожке. В этот час в парке было малолюдно, только несколько человек в китайских спортивных костюмах трусцой убегали от инфаркта. Жанна остановилась возле свободной скамейки и подтолкнула к ней своего мужа. Тот послушно опустился и застыл, тупо глядя прямо перед собой. Ирина посадила своего рядом. «Как тебе композиция?» Неуверенно спросила она Жанну, отступив на шаг и глазом художника оценивая парочку на скамейке. А что? Жанн склонила голову, вполушевая оценка. Люди в чёрном отдыхают на свежем воздухе. Утомились, понимаешь, немного, защищая наш с тобой мирный труд. Надеюсь, никого из прохожих они не пугают. Здесь не публика и не такое видела. В общем, иногда нам подруга любоваться. У нас ещё один спящий красавец на очереди. Вернувшихся в квартиру профессора Померанцева Ирину и Жанну встретила в дверях Катя. Глаза у нее подозрительно блестели. «Что?» — спросила она. «Избавились от тех двоих?» «Избавились, избавились», — отмахнулась Ирина. «Оставили их на свежем воздухе. Пусть погуляют, а то действительно бледные какие-то стали. А вон даже соседка обратила внимание и поставила нам на вид. Она расслабляться рано. Нам еще с третьим нужно что-то сделать». Катя захихикала. Вот вам загадка. Где третий? Помните, был такой польский фильм, Где третий король? Все трое в эту минуту как раз вошли в комнату. Ирина повернулась к креслу, где недавно сидел выпчива глаза парализованный брюнет. В кресле никого не было. И где ж он? недовольным тоном спросила Ирина. Вышел погулять. Катя защитикол ещё громче. Слушай, кончи придуриваться. Жанна огляделась. «Куда вы его дели? У нас нет времени на дурацкие розыгрыши». В это время в комнату вошел Сергей Леонидович со складной тележкой в руках. «Вернулись. Все благополучно». «Благополучно», — отрезала Ирина. «А куда вы дели третьего?» «Никуда. Вот он», — профессор показал на стоящий в углу комнаты большой кожаный чемодан, туго перетянутый ремнями. «Мы его пока подготовили к транспортировке». Ото моя любопытная соседка снова станет задавать вопросы. А потом ходи своими ногами, он всё равно не может. Ну-ка, помогите мне, пристройте его сюда. С этими словами вся компания дружно взялась за чемодан и взгромоздила его на тележку. Профессор озабоченно взглянул на часы. Мм, нужно спешить, у нас остался всего час. Потом он придёт в себя, и уверяю вас, будет очень недоволен. А нельзя сделать ещё один укольчик? поинтересовалась Ирина, а так сказать, продлить удовольствие. Не стоит, профессор с сомнением покачал головой. Говорят, два таких укола подряд могут отправить человека на тот свет. А мне, знаете ли, не хотелось бы иметь на своей совести убийство. М-м, нет так нет, Ирина пожала плечами. Тогда придётся спешить. Она вселась за тележку, подруги подхватили чемодан по бокам и покатили тяжёлый груз к выходу. «Эх, тройка, птица, тройка! Кто тебя выдумал?» — жизнерадостно воскликнула Катерина. «Желаю успешно завершить операцию», — напутствовал их Сергей Леонидович. «Рад был познакомиться. Приходите в гости в более благоприятной обстановке. Я вам расскажу много интересного». «Только не забудьте паспорта», — в полголоса добавила Жанна. «И свидетельство о рождении», — не удержалась Ирина. «Да бросьте вы девочки», — Катя захлопала белесыми ресницами. «Очень милый человек». И так напоминает Валика, и Трифон у него такой симпатичный. Да, Трифон на тебя произвёл неизгладимое впечатление, усмехнулась Ирина. А ты на него ещё больше. Да чтодко мне привязалась, обиделась Катя. Разве я виновата, что меня любят домашние животные? А вот твой Яша. Эх, хватит разглагольствовать, луч в чемодан придерживай, пропыхтела Жанна, едва удержав накренившийся багаж. А то он у нас вывалится, и будем мы иметь бледный вид. Заталкивать его обратно на лестнице, знаешь ли?» Спускать тяжело нагруженную тележку по лестнице было удовольствие ниже среднего. Она подпрыгивала на ступеньках и норовила вырваться из рук. Наконец, когда преодолеть осталась последняя лестничная марш, Катя неожиданно громко чихнула и выпустила свой край чемодана из рук. Ирина от неожиданности не удержала ручку. Жанна отскочила в сторону, и тележка вместе с чемоданом запрыгала вниз по ступенькам. Ой, коть схватилась за серса. Кошмар. Сейчас она туда вывалится. Что делать? Прямо как в фильме "Броненосцы Потёмкин". Ирина тоскливо проводила тележку взглядом. Помните, там детская коляска катится по Потёмкинской лестнице. Тележка скатилась до самого конца и остановилась, ударившись о стену. "Рад за тебя", скривилась Жанна. "У тебя вечно такие изысканные ассоциации, то Феллини, то Эйзенштейн". Хм, на меньшее ты не согласна. А одно хорошо. Чемодан не раскрылся. Хороший чемодан, бельгийский, проявила осведомлённость Катя. Профессор привёз его из последней поездки в Европу. В конце концов мы даже что-то выиграли, подвела итоги Ирина. Нам не пришлось тащить его лишний пролёт. Он там наверняка весь в синяках, посочувствовала сердобольная Катя пассажиру самоходного чемодана. Целишку выклевали на улицу и совместными усилиями заталкали чемодан в багажник женной машины. Троица разместилась внутри салона, и Жанна выехала на улицу. "Хорошо бы теперь не нарваться на особо бдительного гаишника", проговорила она сквозь зубы, притормаживая у светофора. "Если он потребует открыть багажник, у меня начнётся истерика. А ты соблюдай все правила, вот она ей не привяжется", отозвалась Ирина. "Можно подумать, они останавливают только нарушителей". Деньги понадобятся, а вот и тормознёт. А вообще, девочки, куда мы его везём? светски поинтересовалась Катя. Интересный вопрос. Жанна покосилась на Ирину. У тебя есть какие-то предложения? М-м, не знаю. Ирина оглядела улицу. Ты пока поезжай прямо. Может быть, какая-нибудь мысль о синит по дороге. А что мы будем делать, если не осинит? просудила Жанна. А мне что до Москвы ехать? А девочки проговорила вдруг Катя из детского оживления. А что это за толпа там на углу? У входа в небольшую гостиницу стоял ярко расрисованный турецкий автобус. Перед ним толпились аккуратные европейские старички, скорее всего, немцы или скандинавы, дисциплинированно ожидавшие посадки. Багажное отделение автобуса было открыто. А это какие-то туристы, посмотрели на Медный всадник, походили по Эрмитажу и теперь домой уезжают. Отозвалась Жанна. Суть по надписи на автобусе в Ганновер. А в Ганновер? переспросила Ирина. Хмм, хороший город. Они с Жанной выразительно переглянулись. Жанна затормозила рядом с автобусом с той стороны, где никого не было, и открыла дверцу. Быстро, прошептала она, выскакивая из машины. А что такое? протянула непонятливая Катя. Не задавай вопросы, помогай, прошептала Ирина, обращаясь к багажнику. Чемодан с собой многострадальным содержимым, втроём они кое-как вывалили наружу и быстро затолкали в багажное отделение автобуса. Никто, кажется, не обратил на них внимания. Вся группа в эту минуту дружно искал какую-то фрау Мюллер, которая опоздала на посадку. Покончив с операцией, они вернулись в машину, и жена будро покатила в сторону Невского проспекта. Гановер посмотрит, мечтательно проговорила Катя, оглядываясь. Говорят, действительно красивый город. Только как же он совсем без еды выдержит такую дорогу? Катька, ты неисправима, вздохнула Ирина. Кроме еды ты ни о чём думать не можешь. А вот мне, вмешалась Жанна, хотелось бы увидеть лица этих славных туристов, когда они обнаружат в своём багаже этого красавца. Хорошо, что мы не будем при этом присутствовать, поставила Ирина точку в дискуссии. Рослый блондин в хорошо сшитом чёрном костюме пошевелился и открыл глаза. Тело болело, в голове как будто гусеницы тяжёлого трактора ворочились, а во рту было сухо, как в пустыне Сахаре. Пландин сидел на скамейке в каком-то саду. Он не помнил, как оказался на этой скамейке, больше того не помнил даже, кто он такой. Рядом с ним сидел человек в таком же точно, как у него в костюме, а с другой стороны примостился грязный бомж с воровато бегающими глазками. Бомж придвинулся ещё ближе и осторожно залез рукой в карман Бландина. Это было уже слишком. Бландин схватил бомжа за руку. "Отпусти", взвизгнул тот. "Я ничего такого не сделал", отдохнуть присел на скамейку. "Что уж нельзя?" Ага. Бландин ещё сильнее сдавил грязную руку. "А рука ко мне в карман сама зашла погулять? Отпусти", проговорил бомж гораздо тише и выразительно сверкнул глазами. "Тебе же лучше будет". Это ещё почему? А у меня спит. Что? Блондин резко отдёрнул руку. Что такое спит? Он помнил. Бомж захихикал и отскочил. Да не бойся, шучу. Блондин моргнул, и бомж словно растворился в воздухе, только кусты зашелешали, обозначая его траекторию. Блондин в чёрном костюме встряхнул головой. Память понемногу начала возвращаться. Он вспомнил, что зовут его Вить Курносов, для близких друзей Витёк. А сосед по скамейке, одетого в такой же, как у него, костюм, Толик Морозов. Ещё вспомнил, что они с Толиком, точнее, с Сталяном работают в одной так сказать, фирме. И что сегодня их втроём, да, действительно, с ними был ещё третий, отправили на важное дело, и они куда-то пришли. А только вот в чём заключалось поручение, куда они направлялись и самое главное, Как оказались на скамейке в саду, Витти никак не мог вспомнить. Толик зашевелился и тоже открыл глаза. Он удивлённо заморгал, закрутил головой и ведь понял, что боевой напарник знает о сегодняшних событиях не больше, чем он. Привет, Талян, поприветствовал он очнувшегося коллегу. Талян? переспросил тот, и лицо его посветлело. Да, я же правда Талян, а ты Висёк, ага? Ага. — кивнул блондин. — А где это мы? — А черт его знает. Витя пожал плечами. — Помню, как мы с тобой и с Геной пошли на задание. А на какое что-то дальше было, убей, не помню. Просто темнота какая-то перед глазами. — И я ни черта не помню. Толян потер лоб. — Что это с нами? Накурили, что ли, дури какой-нибудь? Или выпили что-то паленое? — Может, Гена что-нибудь знает. — А может, и знает. Только где этот Гена? — Надо в фирму идти. Пш, как же, что ли? Где хоть наша машина? Наверное, там, где Гена. Перспектива идти куда-то пешком обоих напарников не воодушевляла. Они уже очень давно передвигались исключительно на колёсах. О, а у меня мобила есть, радостно заявил Виктор, вытаскивая из кармана новенькую нокию. Этце сильно повезло, вздохнул Талян. Не успели выходить, добрые люди по твоим карманам полазить. У меня не только мобильник увели, бумажнику тоже ноги придели. Как выяснилось, название родной фирмы и даже номер ее телефона они не забыли. И через полчаса за ними приехал знакомый парень из офиса. «Пацаны», — предупредил он их, «имейте в виду, что Степанович рвет и мечет. Он вам сейчас такую клизму вставит, что мало не покажется». В кабинете Степановича, директора по вопросам безопасности, Витек и Толян скромно остановились у порога и опустили глаза в пол. Ничего интересного они там не увидели. Обыкновенная испанская плитка. «Итак, Арлы...» Докладывайте. Много обещающий пророкотал Степаныч. Где летали, что делали? Не помним, покаянным голосом проговорил Талян. Куда друг своего поведали, тоже не помните? Не помним. И где машину потеряли, не помните? Нет. Талян опустил голову ещё ниже. Где же вы так нажрались? заревел Степаныч, так что задробежали стёкла в окнах. Какой дряни накурились, что ни черта не помните? Не помним. — повторил Толян, как заведенный. — Пришли в себя в саду на скамейке. — Ну, конечно, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся гипс. — насмешливо сверкнул глазом Степаныч. — Что, придется вас для восстановления памяти на курорт отправить, а вось все там вспомните. — На какой курорт? — растерянно спросил Толян, поднимая на бусы глаза. — Курорт у нас в компании один. — Толян. Степаныч откинулся на спинку кресла и криво усмехнулся. «Отделение на Чукотке. Там как раз люди очень нужны. Олени пересчитывать». «Степаныч», — со слезой в голосе протянул Толян, — «я все понимаю, виноваты и скупим, как говорится, с моим кровью. Только скажи, ради бога, куда нас сегодня посылали?» «Что, правда, что ли, ничего не помните?» В голосе начальника прозвучало недоверие. «Мамой клянусь». Толян ударил себя в грудь. «Посылал я вас?» К старичку-профессору, заслуженному ботанику всех народов. Степанович с интересом оглядел своих растерянных подчиненных. Несколько вопросов ему задать. — К старичку, — растерянно повторил Толя. — Это что, выходит, нас старичок так уделал? — Выходит, — кивнул босс. — Только вам еще повезло. А вот куда он гену дел? Вопрос остается открытым. Шурик Ковров ощущал крайнее беспокойство. Мысли роились во голове. Такое состояние вообще было для него не характерно. К тому же, мысли эти были не слишком приятными. Золотозубый уголовник поставил перед ним совершенно конкретную задачу: охмурить бывшую жену, Катерину Дронову, и между делом провентилировать вопрос насчёт сиреневых особо ценных камней. Специального плана, как очаровать Каську у Шурка, не было. Он надеялся на вдохновение и навось. На Действовать нужно скорее, а то как бы уголовник не рассердился. Для чего ему нужны фиолетовые камни, и что это за штука, Шурик решил не думать. В его положение выбирать не приходилось. Итак, на следующее утро после разговора со страшным типом Ковров купил букет недорогих гвоздик отвратительного поросечего цвета и отправился с этим скромным подношением на улицу Маяковского, где, как он помнил, Катерина жила после развода с ним. Ещё бы мне не помнить, когда он сам запихнул Катьку в эту запущенную коммуналку с двумя сварливыми старухами и котом, страдающим от ожирения. Себе же предприемчивый шурик после развода тянул вполне приличную однокомнатную квартирку. Хм, то есть это раньше она казалась приличной. Теперь стыдно даже считать это жилплощадью. После трагической смерти Зеноида Шурику пришлось спешно уползать в родимые пинаты, ибо выяснилось, что больше у него нет ничего, ни жилья, ни денег. Антонина Сфинкс пустила его пожить в своих четырёхкомнатных хоромах, но не уставала напоминать, что он здесь никто и звать его никак. Шурик только тяжело вздыхал. Антонина надоело ему до чёртиков, но податься бедному нестоявшемуся художнику было абсолютно некуда. На улице Маяковского Шурика встретил малопривлекательный мужик с бычьей шеей и маленькими злобными глазками. Мужик не представился, но одет был по-домашнему, в спортивные брюки, вытянутые на коленях, и синюю, довольно несвежую трикотажную футболку, из чего Шурик сделал вывод, что мужик Кате приходится соседам. Но видающий гвоздики, он покосился неодобрительно и заявил, что Катерина по этому адресу прописана, но давно уже не живёт, а только приходит изредка проверить, как и что. На бесхитростный вопрос Шурика, где же Кать живёт, мужик отчётливо очень рассердился и рассердился, сделал вид, что не понял, о чём его спрашивают. Однако поглядел при этом так грозно, что Шурик повторить вопрос не решился. Откуда не было знать, что Катя звонила соседу вчера вечером и просила никому не давать её адрес и телефон. Шурик поглядел, как футболка чуть не лопается на бицпсах мужика, и вынужден был уйти, не слона хлебавши. Но такой афронт его не остановил. С ульцом Маяковского он отправился премикум в Союз художников на Малой Морской. Пока он давился в троллейбусе, глазики совершенно увяли, и приобрели не товарный вид. Ничего было и думать, сучить их кому-нибудь в офисе. Любая уважающая себя женщина сочла бы такой презент за личное оскорбление. Шурик выбросил букет, который уместнее было бы называть веником в первую попавшуюся урну, и купил в ларьке коробку конфет с патриотическим названием "Родные просторы". В союзе художников, однако, выяснилось, что Катерина Дронова совершенно не участвует в общественной жизни, не ходит на собрания и даже ежегодные взносы Выбить из неё получается с трудом. Ни с кем из братьев по цеху Катерина не общалась, работу свою продавала от случая к случаю, и где она в данный момент проживает, в союзе никто понятия не имеет. Однако конфеты всё же сыграли свою роль. Секретарь, который выдала Шурикову всю эту информацию, направила его к своей приятельнице. Та работала в художественной галерее Арт-Нуво и должна была знать Катины координаты. Вспомнив, в каком шикарном помещении находится эта галерея, Шурик понял, что родными по сторонам не обойдёшься. Зашёл в супермаркет и после некоторого насилия над собой купил коробку дорогущего бельгийского шоколада. Галерея в такую рань для посетителей была ещё закрыта, и на Шурика сразу заругалась лавредная старуха-уборщица. Однако он проявил настойчивость и сумел проникнуть в служебное помещение. Нужная сотрудница оказалась на месте. Без всякого сопротивления дарила его каскинами, домашними телефонами и адресом и сказала, что Екатерина Михайловна живёт сейчас в квартире мужа, и что звонить нужно не рано, а лучше после часа дня, а то она, как многие творцы, с утра любит поспать. Услышав о муже, Шурик несколько приуныл. Он и понятия не имел, что Екатерина вышла замуж. В свете этих неожиданных сведений его миссия стала выглядеть не такой уж простой. Кавров не слишком хорошо помнил свою жизнь с Катериной. В памяти отложилось только то, что его первая жена обладала о люстим характером и любила поесть, но при этом совершенно не умела готовить. Ещё она была доверчива до глупости и никому не думала плохо. Именно поэтому у Шорику удалось отсиггать у неё при разводе большую часть квартиры. Однако одно он помнил совершенно твёрдо. Катя, будучи замужем, ни единого заинтересованного взгляда не бросила на других мужчин. Девушка из галереи открыла коробку бельгийского шоколада, достала конфетку, выглядела на Шурик очень внимательно, после чего рассказала, что муж Серафима Михайловна, профессор Кряквин, находится в данное время в командировке в Африке и неизвестно, когда вернётся. Словом, если Шурик застанет дронового дома, пускай попросит, чтобы срочно связалась с галереей. Нужно же экспозицию чем-то заполнить. Так что пускай ещё работу принесёт в замену краденок. Народ, такой рекламы валом валит. Шурик приободрился и решил ехать на удачу, поскольку у телефона у Кати дома никто не подходил. "Это ничего", успокоил он себя. "Не бойся, отключил телефон и дрыхнет". В этот раз он ничего не купил, решил оставить все конфеты и букеты на потом. Добрался он быстро, поскольку квартира Катиного нового мужа тоже находилась в центре. Шурик без труда преодолел преграду в виде железной двери с кодовым замком самой примитивной конструкции и вошёл в подъезд. Лифт в доме был допотопный, да с кабиной размера больше двух не собираться. Шурик открыл решётчатую дверь, и тут в подъезд ввалилась рыжая крашенная тётка, далеко не первой молодости. "Вам на какой этаж?" гаркнула она зычным басом. "На пятый." ответил Шурик и на всякий случай попытался подальше отодвинуться от тетки. «А в какую квартиру?» — допытывалась тетка. «Не в восемнадцатую?» «А в чем дело?» — сполошился Шурик. «Вы что, тоже из этой квартиры?» «Ай!» — махнула тетка рыжей прядью. «Я все равно знаю, что вы идете в восемнадцатую квартиру». «Да что случилось-то?» — возопил Шурик, которому, естественно, нужно было именно восемнадцатую. «Пока ничего», — загадочно ответила тетка, и в эту секунду лифт, наконец, поднял. приехал на пятый этаж. Шурик нарочно постоял на площадке, чтобы Злавредная тётка не видела, в какую квартиру он будет звонить. У Кати никто не отзывался. Он прекрасно слышал, как трель дверного звонка гулко раскатилась в коридоре. Пятяк звонил ещё и ещё, потом постучал в дверь кулаком, пока не поняла окончательно, что Катерина нет дома. Уж не настолько она за соня, чтобы не слышать звонки в дверь и трубку не берёт, потому что её нет. Додумав до этой точки, Шурик так расстроился, что изо всех сил бухнул в дверь ногой. "Гражданин!" послышался в ополь, "что это вы делаете?" С верхней площадки выглядывала та самая рыжая тётка. "Вы или хулиганы!" орала она. "Можно же и полицию вызвать, если такое отношение. Ходят тут всякие, народ беспокоит". "Я, Катерин Михайловна, по делу", врякнул Шурик из галереи. «По делам приходят, по предварительной договоренности», — не смутилась тетка. «Сначала по телефону звонят, а потом приходят». «И будьте уверены, я этого дела так не оставлю». «Это что ж за гости ходят Катерине Михайловне, если от них такое беспокойство?» «Ходят и ходят, с самого утра народ беспокоит». «Да сейчас разве утро?» — разозлился Шурик. «Двенадцатый час уже». «А я, может, не о вас говорю», — орала тетка. «Это ж представить невозможно, до чего народ распустился». Такой приличный человек, профессор Кряквин, и женился на такой, на такой, на какой? Насторожился Шурик: "А э, что вы имеете против Катерины Михайловны? Я лично против неё ничего не имею", отрубил чётко. "Но сами посудите, если уезжаешь, хотя бы ненадолго, нужно же предупредить, чтобы никто не приходил, не искал и не ломился в двери". "А она что, уехала?" "Уж не знаю, уехала ли нет, а только вчера вечером я видел её, выходящую с чемоданом", выдал чётко. О, блин, воскликнул Шурик. А что мне раньше не сказали? А куда она уехала и когда будет? Вот, я и говорю, цок поджала губы, что нужно предупреждать соседей, чтобы мы знали, что отвечать таким, как вы. Шурик почувствовал, что в желудке у него образовался тяжёлый холодный ком, который растёт и растёт, и скоро заполнит собой всё и станет совсем не вмогату дышать. Как этот был вылеплен из страха. Шурик ужасно боялся этого типа с золотыми зубами, который велел ему охмурить Катю. Если золотозубый бандит узнает, что он не успел этого сделать, что Екатерина сбежала у него из-под носа, то запросто может Шурика убить. Ему это ничего не стоит. Или того хуже, сдаст в полицию. И тогда никто ему не поможет, потому что больших денег, чтобы откупиться, у Шурика нет. Да, честно говоря, его вообще никаких нет. Антонина Сфинкс, его сожительница и жуткая стерва, только обрадуется, что его замели. Она всегда радуется чужим несчастьям, такая уж у неё натура. А сейчас ещё и излится на Шурика из-за выставки. Журналисты, видите ли, не оценили по достоинству её металлоконструкции. Как будто он в этом виноват. «Не подъезд, а просто вертеп какой-то», — продолжала между тем рыжая тетка, хорошо поставленным скандальным голосом. «Разве так было раньше? Мы здесь живем давно и всегда следили, чтобы не было никакого морального падения и прочих безобразий. Всегда у нас была чистота и порядок, и машину никто никогда не ставил рядом с подъездом. На это есть специальная площадка. А гости Катерины Михайловны...» «Слушайте, у меня вообще нет машины», — миролюбиво возмутился Шурик. которого трудно было удивить скандалом, поскольку жизнь с Антониной и Сфинкс до крайности закалила его нервную систему. «Что вы ко мне пристали?» «А я о вас не говорю», — мигом отреагировала тетка. «Хотя вы тоже ведете себя недопустимо. Ломитесь в дверь, людей беспокоите». «Что, к ней еще кто-то сегодня приходил?» — осенила Шурика. «Я вам об этом и толкую. Приходили трое мужчин».